Эпизод 8 Отец Жанка не стал разбираться, почему я жив. Он решил просто пришибить меня за смерть своей дочери, причем сразу с порога. Распахнул дверь и отправил ударную волну от своего щита, а ранг стража у него был приличный. Крепость с резервом больше 3000 единиц. Правда, все равно намного меньше, чем у меня. К тому же я ожидал, что так будет. Успел использовать броню, о которую и разбилась ударная волна противника. Меня лишь немного отшатнуло назад. «Облюдок!» – процедил мужчина и атаковал еще раз. Тёмные очки не прикрывали его изуродованные глазницы, и я впервые их увидел. Судя по шрамам от ожогов, несчастного мага ослепили. Очередная таранная волна толкнула меня назад, обожгла искрами и с гулом исчезла, после чего я шагнул внутрь комнаты. Драться со слепым человеком никто не собирался, унижать его тем более. Я был виноват перед ним и собирался успокоить его. «Она жива», — сказал я, закрыв за собой дверь. «Ваша дочь жива». Он попятился, споткнулся и чуть не упал, но я успел ухватить его за плечи и придержать, за что тут же получил еще одну ударную волну чуть ли не в лоб. Хорошо, что не убрал броню, а то череп бы разворотило. В грудь мне уткнулась его трость. «Не подходи, Нартонец! Что ты сделал с моей дочерью?» Я не шелохнулся, но приготовился отразить еще одну атаку. «Джанка жива. Она сейчас у моего друга. Он уже доложил мне, что встретил ее и отвез в безопасное место. Смерть вашей дочери подстроена, чтобы уберечь ее от покушения». Мужчина сильнее надавил тростью на мою грудь. «Его воля, то он уже бы продырявил меня насквозь, переломив ребра». «У друга? У какого друга?» «Даже вам я не скажу этого». «Ты врёшь мне в лицо, Нартонец!» — рассверепел он. «Лишь бы сохранить свою никчёмную жизнь!» Я стерпел оскорбление. Наверное, сейчас бы я всё от него стерпел. «Мои слова вам подтвердит Фомигалей. Я попрошу его навестить вас». Господин Ян нахмурился. Учителя Галея он уважал. Тот был яномарцем и почтенным воином. «И кто должен был покушаться на мою дочь?» — спросил он чуть спокойнее. Позже вы узнаете все, но не сейчас. Зная вас, не исключаю, что вы отправитесь мстить, а это уже моя задача». Он снова начал злиться, сжал кулак и показал его мне. «Ты меня не знаешь, Натонец. Куда ты втянул мою дочь? В какие дела?» Ну вот и наступил самый сложный момент разговора. «Это связано с моей будущей свадьбой», — ответил я ровным голосом, хотя нервы натянулись в струну. От неожиданности мужчина даже перестал давить тростью в мою грудь и отступил назад. «Ты женишься? На Джанка?» «Нет, не на ней. Это брак по расчету, и ваша дочь об этом знает. Я не стал больше ничего пояснять, потому что никто бы не стал слушать мои оправдания. Даже если бы судьба всего мира зависела от моей свадьбы, отцу Джанка на это было бы плевать». Господин Ян молниеносно замахнулся тростью точно мне в голову. Я ухватил трость и удержал. Пришлось повысить голос. «Ваша дочь понимает, зачем я это делаю. Она поддержала меня!» «Ты... ты...» Мужчина никак не мог найти оскорбления, чтобы меня обозвать. В итоге прорычал что-то на иномарском. Только оскорбления меня не волновали. Были более важные вещи. «Если вы хоть кому-то расскажете о том, что ваша дочь жива...» то подвергните ее опасности. Я буду вынужден сделать так, чтобы замолчали не только вы, но и те, кому вы проболтаетесь. Мужчина дернул тростью, но я лишь крепче ее сжал. «Какой же ты ублюдок! Какой ублюдок!» – зашептал он. «Ты еще и смеешь угрожать мне?» Я дал обещание беречь вашу дочь. Это я и делаю. Не Неважно, от кого исходит угроза. Если вы проболтаетесь, то подвергните жизнь Джанка опасности. «А значит, станете моим врагом. Вы ведь сами понимаете, о чем я говорю». «Понимаю я только одно!» — рявкнул он. «Она твоя любовница! Ты обесчестил мою дочь! Ты затащил Джанка в постель, иначе ее бы никто бы не преследовал! И сколько же ты будешь ее прятать всю жизнь?» «Столько, сколько потребуется!» Я тоже начал орать, и хорошо, что в гостевом доме сейчас никого не было, иначе нас бы услышали». «И вы обязаны молчать, если хотите сохранить Жанка жизнь! Я бы мог вообще вам ничего не говорить!» «То есть я тебе еще и спасибо сказать должен?» «Вы должны молчать, больше ничего!» Мы оба смолкли, перестав орать на всю комнату. Я, наконец, отпустил его трости он не стал больше замахиваться на меня, лишь процедил с гневом. «С нартонцами связываться нельзя! живые развратные, жадные!» «Бартл покарал меня за то, что я отдал тебе свою дочь. Она доверилась тебе, а ты использовал ее как уличную девку и теперь прячешь? Ты унизил меня, сукин сын. Ты предал мою дочь, ситхов ублюдок. Нет тебе названия ни на каком языке. Ты не достоин ходить по земле и дышать воздухом. Надеюсь, ты сдохнешь в самой глубокой яме котлованов, как паскудный звереныш. Я буду молиться об этом каждую минуту». Он перевел дыхание. «Спорить с ним что-то доказывать мне не хотелось. Хотя нет, хотелось, еще как хотелось, только сейчас в этом не было смысла. Ваша дочь дорога мне, и я сделаю все возможное, чтобы она была счастлива». «Оставаясь твоей любовницей при законной жене, я разберусь с этим». «Проваливай, Нартонец!» — процедил он. «Пускай Галей придет ко мне. Отныне я буду говорить только с ним». Но не думай, что легко от меня избавишься. Я буду молчать, конечно, буду, но останусь здесь и дождусь возвращения моей дочери, даже если придется ждать до конца дней. Я буду твоей тенью и совестью, Нартонец. Помни, что рядом с тобой тот, кто может перерезать тебе глотку, если ты забудешь о моей дочери. Ты понял меня, господин Волков?» Его изуродованные глазницы смотрели точно мне в лицо. «Понял, господин Ян», — ответил я. «Попрошу учителя, чтобы он вас навестил». Этот разговор стал для меня самым тяжелым за последние дни. После него я несколько часов просидел в кабинете, заперев дверь. От моего решения зависело столько судеб, и разум говорил, что оно верное, но на душе все равно было погано. Настолько погано, что хотелось выть». На общем собрании, которое прошло на завтра, все просто молчали, а потом встали и разошлись. Только Акулина осталась, и по ее взгляду и состоянию я понял, что что-то не так. «Ты меня обманул», — заявила она, когда мы остались одни. «Ты о чем?» — нахмурился я. Девушка мрачно на меня взглянула и отвернулась. Я случайно учуяла запах возле разбившегося верхолета и догнала Джанка в лесу на границе. Я опустился в кресло и пристально посмотрел на Акулину. Новость шокирующая. Еще вчера мне доложили, что Джанка благополучно добралась до места, и с ней все в порядке, лишь небольшие царапины на лице. Она объяснила это тем, что быстро бежала через лес и не заметила веток. «Вы подрались?» – спросил я, стараясь не выдавать напряжение. Девушка была спокойна, но мой следопыт ощущал ее волнение. «Да, немного». Просто не узнали друг друга. И что было дальше? Она пожала плечом. Мы договорились и пожали руки. Решили действовать сообща. Будем дружить. Я вскинул брови. Дружить? Да, дружить против общего врага. Мы решили, что я помогу тебе с фронта, а Джанка с тыла. Она не против свадьбы и еще раз повторила это. Я же сказала, что ты не собираешься ей изменять. Тут все честно. Акулина подошла к моему креслу. «А я ведь подумала, что это мой отец ее убил, когда увидела разбившийся верхолет. А когда нашла Джанка, то сразу поняла, что это все твоя идея. Почему ты сразу не сказал мне, что собираешься подстроить смерть, Джанка?» Я поднялся с кресла и смерил ее тяжелым взглядом. «А почему ты мне не сказала, что твой отец приказал ее убить? Ты ведь знала об этом. Ну и как я могу тебе доверять?» Мы посмотрели друг другу в глаза. И если бы я тебе не доверял, добавил я, то не рассказал бы о своих планах насчет иномирцев. Я ведь понимал, что ты можешь сдать меня своему отцу, но был уверен, что ты будешь молчать. Она вздохнула. «Ты прав. Я разрываюсь между вами. Вы оба для меня важны, и мне бы хотелось, чтобы вы не враждовали. Но у вас совсем разные цели». Я приставила к Джанку свою охрану на всякий случай, когда отец сказал мне про свои намерения. К тому же я видела, что ты и сам знаешь, что Джанка в опасности». Я продолжал давить ее взглядом. «И что еще задумал твой отец?» «А ты не догадываешься?» «Идея со свадьбой, его идея!» Я ее озвучила в удобное время. Отец не говорил мне этого напрямую, но он хочет от тебя наследников, которых будет контролировать». Вряд ли он оставит тебя в живых после этого. Если бы отец знал о твоих планах на северной земле, то, возможно, не стал бы с тобой связываться, а доложил бы об этом императору и в бутон, но он не знает. Я ничего ему не сказала. Она подошла ближе и добавила, «Я выбрала сторону, Кирилл Миронович, и эта сторона – сто княжья. Я выйду за тебя замуж не потому, что так сказал отец, а потому что хочу этого сама». Если наш союз поможет защитить сто княжье, я сделаю ради этого всё. Судя по реакциям ее тела, Акулина не врала. Я ощущал, как бьется ее сердце, как она дышит, чувствовал все перемены в ее голосе. Тогда с сегодняшнего дня говори мне все, что знаешь. Я должен понимать, чего ждать от твоего отца. Она вдруг обняла меня. Надеюсь, дом Снеговых будет существовать и дальше. Мой отец беспощаден, это правда. Он видит в тебе только возможность возвысить свой дом. В погоне за властью он будто сошел с ума, но я прошу, не убивай его, когда он перейдет черту. Я крепко обнял ее, но ничего не стал обещать. Всю неделю после этого я почти не покидал свой кабинет. Никого не удивляло мое затворничество, все связывали это со скорбью поджанка. А те, кто знал, что она жива, приходили поддержать меня уже по другому поводу. Галей навещал по вечерам после тренировок с витязями. Мы сидели и решали, что еще необходимо сделать до свадьбы. Было видно, что он пытается отвлечь меня делами. меч бывал днем после обеда и постоянно спрашивал, «Эй, бледнолицый, ты вообще сегодня ел?» Он пытался даже шутить, когда никто не слышит, но сразу понимал, что мне совсем не до юмора. И вот однажды он вдруг высказался прямо и без шуток. Это случилось сразу после липовых похорон Джанка, которые почти для всех были настоящими. Собрались только самые близкие друзья. Все в черном, мы стояли на холодном весеннем ветру у дальней рощи, где и устроили могилу с памятником. Там я насмотрелся слез и наслушался речей от всех ребят клана. После всего этого уже в кабинете Митчи позволил себе повысить на меня голос. «Слушай, Кирилл, хватит подыхать, вот что я тебе скажу!» Ты должен знать, что никто из ребят не считает, что ты предал Джанка. Все понимают твою цель. Они понимают, что это лучшее, что ты мог сделать ради спасения сто княжья и окончания войны. На месте Джанка любая нормальная девушка бы все поняла. Повторяю, нормальная? С мозгами и логикой, а не с розовой кашей в башке. джанга мозгами уж точно не обделена. Может, хватит уже убиваться, а? Иначе ты вообще до своей свадьбы не доживешь, если жрать не будешь. Тогда хрена все это надо было затевать? Он был прав. Я уже и забыл, когда в последний раз ел Кусок в глотку не лез. Я лишь занимался делами, полностью погрузившись в усиление кланов, подготовку моего дома к свадьбе, в собрания, в деньги, в их зарабатывание и траты, в товары, в оружие и технику, в договоренности, в тренировки и пустые бессонные ночи. Он хлопнул меня по плечу. «Пойду скажу, чтобы тебе пожрать принесли, ага». Не знаю, почему, но его слова выдернули меня из нескончаемого круга дел и решений. Даже Галей не смог взбодрить меня так же, как Митчи, хотя ничего особенного тот не сказал. Я и без него все понимал. Что ребята не считают меня ублюдком, что Джанка все понимает, потому что у нее есть мозги и логика, и что в конце концов надо бы пожрать. Наверное, я просто ждал, что кто-то скажет мне это в лицо. За неделю до свадьбы я чувствовал себя уже лучше. В один из вечеров ко мне опять явился Митчи, но на этот раз я сам его ждал, потому что предстояло встретиться с отцом Мидери, варваром из магазина на Третьей Восточной улице. «Ну все», — доложил Митчи. «Мы привезли его сюда вместе с товаром. Он разгружает последние ящики из верхолета. Мидери должна пригласить его в дом, чтобы рассчитаться за услугу». В коридоре за его спиной послышался взволнованный голос Мидери. «Сюда, пожалуйста. Дальше по коридору и в кабинет. Да-да». Мечи посторонился, пропуская девушку и еще одного человека. Это был варвар Николай Кудинов, высокий худой блондин с отсутствующим взглядом в рабочем костюме. Увидев меня, мужчина остановился и поклонился, а потом просто остался стоять и ждать, когда ему заплатят за погрузку товара. «Присаживайтесь, господин Кудинов». Я пригласил его к креслу напротив рабочего стола, но он будто меня не услышал. Мне сказали, что надо разгрузить товар и забрать деньги. Его голос был равнодушным и усталым. 120 медных брумов. Митчо тем временем тихо закрыл дверь и встал у входа, а Мидори остановилась около отца. Ну а я открыл ящик, достал десять золотых и положил на стол. Здесь немного больше. Спасибо за работу. Его взгляд упал на монеты, а потом мужчина опять повторил. «Мне сказали, что надо разгрузить товар и забрать деньги. Сто двадцать медных брумов». От его слов Мидри тяжело вздохнула. «Я убрал деньги со стола и снова открыл ящик, отчитал нужную сумму и вывалил монеты горкой на стол. Пересчитайте, господин Кудинов, здесь должно быть сто двадцать». Он кивнул, подошел к столу и начал считать по одной монете, передвигая их в сторону. Пока он отвлекся, я плавно провел рукой по воздуху, вызывая молитву оракула. Не вышло. Пришлось повторить жест, максимально сосредоточившись. Шаман Ю научил меня слушать духов и видеть себя, так он это понимал, и сейчас я прислушался и будто заглянул внутрь, на свое астральное тело. Оно сияло ярко и ровно, без черной скорлупы. Прикрыв глаза, я сосредоточился только на вызове духов. Их тени появились и окружили меня, завертелись вокруг, плотно облепили, забирая мою силу, а взамен отдавая молитву. Они истощали меня с бешеной скоростью, прицепились, как вампиры, и высасывали резерв все быстрее. «Кирилл, смотри!» — услышал я шепот Мидери. Открыл глаза и увидел, что передо мной мерцают синие буквы молитвы. «Получилось!» Это был мой родной язык. Я видел это, но что именно было написано, так осталось непонятным. Отец Мидри тем временем посчитал уже больше половины монет, он как заведенный двигал их из одной кучи в другую. Я глянул на него, снова посмотрел на молитву и начал ее зачитывать, продолжая сохранять связь с духами. Они пожирали мой активный резерв, а я произносил заклятие оракула и направлял его действие на варвара у стола. Мне показалось, что я читал молитву долго, час или два, но за это время мужчина успел передвинуть только пять монет, а это буквально несколько секунд. И вот, когда осталось всего одно предложение, я почувствовал, что духи, истощающие меня, перекинулись на Кудинова. Рука мужчины замерла над столом и очередной монетой, он выпрямился и глянул на меня. Прочитав последнее предложение, я добавил уже другую молитву, которую когда-то произносил учитель Гведуш из Академии. ма зоу эхо Проснись, мыслящий, свободно!» Духи, кружившие вокруг тела Кудинова, разлетелись в разные стороны и исчезли. Никто, кроме меня, их не видел и не ощущал. Митчи и Мидери во все глаза смотрели на мужчину у стола. Тот глубоко вдохнул а на выдохе произнес «Восемьдесят три медных брума». По щекам Мидри покатились слезы. Мич опустил голову и мрачно уставился в пол. Молитва не сработала. И тут Кудинов вдохнул еще раз, прикрыл глаза и прошептал «Господин Тарета, вы обещаете, что это всего на несколько дней?» Открыв глаза, мужчина оглядел кабинет уже другим взглядом, осмысленным, затем уставился на меня. «Вы Торакула Торетто, да? Сколько прошло дней?» Не хотелось говорить ему, что прошло больше четырех лет после того, как Оракул Торетто обработал его волю, поэтому я прочистил горло и тихо сказал. Э, «Рядом с вами Мидри, господин Кудинов. Она вам все расскажет». Мужчина резко повернул голову и увидел дочь. «Мидари, я... но...» Он побледнел, как смерть. «На его месте я бы тоже потерял дар речи, потому что за четыре года его дочь-подросток повзрослела». «Папа!» – девушка бросилась ему на шею. «Папочка!» Она ревела и что-то бормотала ему про мать, про то, что она здесь и скоро они увидятся, что все в безопасности, что она так счастлива. Но мужчина до сих пор стоял ошарашенный. Еще бы. Как я понял, Торетто обещал ему рабство на несколько дней, а получилось на несколько лет. Мичи стоял у двери со счастливой улыбкой, смотрел на Мидри, и ее отца косился на меня и качал головой от восторга, но потом не выдержал и тоже отправился обнимать кудинова. Тот узнал его. Хегевара. Вот это ты вырос, парень!» Он слабо улыбнулся, все еще находясь в шоке. Пока они обнимались и пожимали руки, я устало опустился в кресло. Духи неплохо истощили меня. Когда Мидри и Мичи наконец отошли от Кудинова, он уже понял, что Таррет его обманул. Мидри потянула отца ко мне. "Познакомься, папа, это Кирилл Волков, это он тебя освободил". "Вы, раку?" с опаской спросил он у меня. Жрец сам он теперь явно не будет доверять никогда, даже тем, кто его освободил. «Немного», — ответил я, поднимаясь с кресла и подавая мужчине руку. «Рад, что все получилось, хотя, скажу честно, мне пришлось сделать такое первый раз. Мы все тут волновались». «Папа, ты стал первым освобожденным варваром стокняжья!» — никак не могла успокоиться Мидери. Кудинов пожал мне руку, крепко и с благодарностью. «Спасибо, господин Волков. Как долго я пробовал под действием молитвы!» Я переглянулся с Мидри и Мичи и все-таки взял на себя смелость кратко рассказать ему, что с ним было. «Больше четырех лет. Все это время вы работали у господина Маэмото в магазине в Измаиле. Ваша супруга считает, что вас нет в живых, а здесь вас нашла ваша дочь. Благодарите ее. Это она верила, что сможет вам помочь?» Я улыбнулся Мидри. «Она верила больше всех». Девушка опять расплакалась, только теперь повиснув уже у меня на шее. «Спасибо, спасибо, спасибо, ты самый лучший! Я так тебе благодарна и все-все для тебя сделаю!» Кудинов посмотрел на дочь, потом на меня, уже с немым вопросом, но озвучивать не стал. Вместо этого он спросил. «Если я первый, значит, будут и другие?» Мидри отлипла от меня и взяла его за руку. «Ну, конечно, будут! Еще как будут!» «Это сложный вопрос», – тут же вставил я, чтобы не давать ложных надежд. «Подозреваю, что сейчас, когда вы оправитесь от шока и повидаетесь с женой, у вас возникнет одна мысль – отомстить». «Она уже возникла», – процедил Кудинов, крепче стиснув руки дочери. «Ваше время придет, господин Кудинов. Сейчас не стоит лезть на рожон, вы же понимаете. У меня есть к вам предложение». Мужчина прищурился. «Говорите, господин Волков». Ваша дочь рассказывала, что вы делаете первоклассные бомбы, хоть и не маг. У вас золотые руки. А вместе с Мидери вы сможете создать настоящий боевой арсенал. Я предоставлю вам все условия и материалы». «А Маимото?» – встрял Мичи. «Мы украли у него слугу. Э, простите, господин Кудинов, но я привык называть вещи своими именами». Вздохнув, тот кивнул. «Ты как раз займешься выкупом господина Кудинова у Маимото», – попросил я Мичи. От хорошей цены тот не откажется. Поясни, что Мидари случайно увидела своего отца в магазине, узнала его и теперь хочет, чтобы он был рядом, пусть и не помнит ее. моему то не откажет. Человек он хороший, хоть и не без заморочек». Кудинов посмотрел на дочь. «Указ императора о крепостных до сих пор действует?» «Да, папа, его никто не отменял, поэтому мы только что серьезно нарушили закон». «А зачем бомбы?» Еще больше забеспокоился он. На это уже ответил я сам. «Идет война, господин Кудинов, с котлованами. А вы находитесь сейчас в западном Нартоне, на территории военного клана Волкова, который работает на дом Снеговых. О нем вы наверняка были наслышаны еще до рабства». Мужчина оторопел. «Ты работаешь на Снеговых?» спросил он у Мидери. Там отнула головой и уверенно ответила. «Нет, я работаю на Волкова, только на него и ни на кого больше». Договорившись с ее отцом, я попросил его не говорить о том, что он вообще меня видел, но ну, а потом Мидри потянула его за собой, чтобы наконец-то встретиться с матерью тайно от всех. Я, конечно, был рад за Мидри, но о том, что я живой, узнавала все больше людей, а сохранить эту тайну предстояло до самой свадьбы. До нее остались считанные дни. За это время, кроме самой подготовки к событию, мне предстояло сделать еще пару важных дел. За четыре дня до свадьбы на территорию клана прибыла Йонна. Конспирация была такой, что женщине-алхимику пришлось сначала лететь в Северный Нартон, потом в Восточный, а там уже через несколько дней встречаться с Галеем и только затем вместе с ним тайно прибыть ко мне. Она привезла с собой измерительные приборы. Проверку решили устроить прямо в зале для закрытых совещаний. Поставили посередине кресла, подготовили оборудование, установили шкалы. Я попросил Йону проверить основных членов клана. С них она и начала. Ее вердикт каждый выслушивал с волнением. «Латон Саблин. Активный резерв 3800. Потенциал 5000. Еще чуть-чуть и получишь четвертый ранг. Поздравляю». Саблин выдохнул и положил руку на ладонь рядом сидящей Исидоры. Они переглянулись и по их взглядам было видно, что их отношения перешли во что-то новое. «Исидора Гран», — продолжила Йона, — «активный резерв 3500, потенциал 5000». Девушка крепко стиснула руку Саблина, но они оба старались не подавать виду, что у них внеслужебные отношения. Ну а Лёва Зверев, похоже, отошел в сторону и не стал больше допекать Исидору. Он спокойно наблюдал, как девушка держит за руку другого парня и ждал, что скажет Йона. «Лев Зверев». «Активный резерв три тысячи восемьсот. Потенциал шесть тысяч». «Ну, погодите», — вдруг нахмурился Лёва. «Мне в академии говорили, что активного резерва во мне всего полторы тысячи. Прошлым летом отмеряли». «А я вижу три восемьсот», — улыбнулась Йона. «Значит, ты хорошо тренировался последний год». «Да он вообще у нас зверь», — закивала рада Бородинская. «А вот вы, кстати», — посмотрел на неё Йона. «Тренировались маловато. Активный резерв 2800 из довольно большого потенциала в 6000». Бородинская вздохнула. «Во всем виноваты парни на совместных тренировках. Они выбивают меня из колеи. Все такие котики, что не знаешь, на кого глаз положить». «Сегодня я совершенно свободен. Могу побыть котиком», — заметил Котов, покосившись на нее. Я прокашлялся, и они сразу смолкли, но внутренне я был им благодарен. Их болтовня немного расслабила обстановку, а она в последнее время была невыносимо мрачной. Со смерти Джанка прошло слишком мало времени. «Андрей Котов», — продолжила Йона, — «активный резерв 3500, потенциал 5000». «А неплохо», — кивнул он и опять покосился на Бородинскую. «Как тебе такой котик?» Она толкнула его плечом. «Егор Горцев», — Йона посмотрела на глыбу. «Активный резерв 3000 тысячи, потенциал пять». «Мне бы подтянуть немного», — помрачнел он, «а то даже кодики меня обошли». Остались только Мичи, а потом Мидери, но она опаздывала. Задержалась в мастерской с отцом. «Мичи Хегевара», — объявила Йона, — «активный резерв 4100 тысячи «Совсем недавно вы получили ранг стража «Алмазный щит, поздравляю». Меча глянул на меня и жестом показал, все в порядке, босс. уля паули будет моей», — добавил он беззвучно. Теперь я уже не сомневался, что он добьется своего, у его богини не осталось шансов, да и вообще все ребята серьезно подросли в силе. Когда наконец настала очередь объявлять мои результаты, Иона встала с кресла, обвела всех пристальным взглядом и сказала, «Поздравляю, господа, у вас невероятный по силе командир». Его астральное тело полностью высвободилось и обнажило силу наследника калидов. Когда я последний раз измерял его, то мы выявили число в 2500 активного резерва. Сила была очень нестабильной. Сейчас у него настолько крепкое астральное тело, что число резерва не плавает, а держится как каменное. К тому же в критический момент он может его наращивать. «Не там Йона попросил ее Галей. Женщина кивнула. «Итак, Кирилл Волков, активный резерв, 20 тысяч, потенциал до сих пор не определен». В зале уцарилась тишина. «Прошу прощения, сколько?» Через несколько секунд уточнила Исидора. «20 тысяч», — повторила Йона. Исидора переглянулась с саблиным, а тут почесал лоб, не веря сказанному. «А у императора сколько?» 12 ответил Зейсидор у Галлии. «У семьи из Кацин самые высокие резервы в стокняжье, от 8 и выше. Это очень сильный род. У морских и воздушных магов тоже есть сильные рода, но не настолько, как у калидов». Учитель был доволен моим результатом, это читалось в его взгляде. А вот я, если честно, ожидал тысяч пять, но никак не двадцать. В итоге выходило, что меня должны были возненавидеть вообще все маги этого мира с таким-то резервом. Все, кто сидел за столом, поднялись еще с большим уважением, посмотрели на меня. «Это впечатляет, Кирилл Миронович», – произнес Митчи. «И заставляет опасаться», – аризонно добавила Исидора. Ощущалось всеобщее волнение. Все понимали, что приближается день свадьбы, когда я объявлю о своем появлении, а значит, скоро меня будут опасаться не только в этом зале. Обстановку разрядила Мидари. Она влетела в зал, запыхавшись и приглаживая волосы ладонями. «Простите, я опоздала. Простите ради Бартла!» Увидев ее, Йона заулыбалась. «Проходи, дорогая, присаживайся в кресло, ты у нас одна осталась». Девушка тут же уселась в кресло, и Йона приступила к измерению ее резерва. Через несколько минут, когда Мидари уже погрузилась в мертвый сон, внезапно затрещал один из приборов, стеклянный сосуд с фильтрами. Йона подскочила к нему. «Что ж такое?» «Да не может быть, у меня на Волкове ничего не сломалось, а тут...» Женщина посмотрела сначала на галея потом на меня. «Простите, господа, прибор сломался. Я успела только определить активный резерв, 3000 тысячи. Насчет потенциала ничего не могу сказать, не успела увидеть...» Галлея нахмурился. «Ты уверена, Йона?» «В Академии Мидери ставили потенциал всего в три тысячи, а ты утверждаешь, что у нее уже потолок?» «Нет, Фуми, я ни в чем не уверена. Нужно перемерить хотя бы месяца через два, чтобы девочку сильно не травмировать». Когда Мидери очнулась, Йона дала ей выпить тот же эликсир восстановления, который когда-то давала и мне. «Три тысячи, дорогая. А все остальное мы с тобой позже выясним, не волнуйся». Йона очень прониклась к Мидери, это было видно еще по первой их встрече. Тогда Йона даже не знала, что это дочь Галея, но сразу приняла ее сторону. Сама же Мидори с тоской глянула на меня, будто извиняясь за такой маленький резерв, хотя лично я считал, что она достойный маг и очень непростой. Мидори справилась с моим демоном, как сильный друид, а это что-нибудь да значит. Потом Йона долго объясняла Галею, почему мог сломаться прибор. «Это дистиллятор силы, Фуми. Хрупкая штука». Я измеряла сразу нескольких человек подряд, не ищи тут проблем. Галею такого объяснения было мало, но спорить он не стал, лишь задумался, после чего задал совсем другой вопрос. Как твои исследования? Ты все подготовила? Я тоже ждал от нее ответа. Женщина кивнула. Она приехала не только из-за измерений, но и из за тем, чтобы помочь мне вывести фагнум из организма. Как сказал Саргон, его помощница провела в своей лаборатории кучу времени, чтобы создать эликсир. Вообще-то я просил Джанка мне помочь, пока она была здесь, но та сказала, что сначала дождется эликсира Йона, а уж потом будет пробовать божественное врачевание. Так ей казалось надежнее и безопаснее. Йона вынула из кармана стеклянный флакон с серой жидкостью. От этой дряни сначала будет долго болеть голова и тошнить, около суток. Потом вырвет. И будь готов, парень, вывернет до слез, понял? «Так должен выйти фагнум. Тебя должно вырвать красной маслянистой жидкостью». Я забрал у нее флакон и поморщился. Сутки ходить с тошнотой не очень хотелось, но деваться некуда. На свадьбе надо было появиться без красных зрачков, иначе у Бутона будет повод сгрести меня в тюрьму без разбирательств, прямо со свадьбы. Предъявить употребление запрещенного магического вещества, а из Бутона я рискую уже не вернуться». Как и обещала ее на меня измучила сильная тошнота. Это было настолько хреново, что я проклял все на свете. Башка раскалывалась, мешая думать. Наутро я даже не сразу смог встать с кровати, перевернулся на живот, уткнулся лбом в подушку и долго лежал. И чем больше времени проходило, тем тяжелее мне становилось. Я не ел, не проводил собраний, ни с кем не встречался, лишь изредка заставлял себя хотя бы выпить стакан воды. В отражении зеркал на меня смотрел бледный, с синюшней кожи, полумертвяк, поэтому я старался туда не смотреть. Будет смешно, если вот такой несчастный калит с опухшими зенками предстанет перед обществом и громко заявит о своих интересах. Ну да, вытерпеть бы эти поганые сутки. К вечеру по окончанию срока у меня начались мучительные приступы рези в животе, и тогда я чуть не сдох от боли. Я, конечно, был благодарен ее не за помощь, но все равно ненавидел ее всей душой. Самый сильный приступ застал меня прямо в коридоре, между моей комнатой и кабинетом. Во рту появилась горечь, а потом скрутило так, что я сполз по стене на пол и скрючился, сжав руками живот. На мой стон прибежала Мидер, она как раз была где-то внизу, в гостиной. «Кирилл, я здесь!» Девушка сунула мне под нос мензурку с сильным запахом, что-то похожее на полынь, горькое и неприятное. «Кирилл, но почти сразу боль в животе ослабла, а вот тошнота так и осталась на месте. «Сейчас вымернет прокашлял я, поднимаясь на четвереньки. Не хотелось, чтобы Мидери лицезрела всю эту картину. Шепча заговоры на ходу, она помогла мне подняться и повела в ванную. «Ты весь горишь!» Девушка ахнула, быстро смочила полотенце под краном и принялась протирать мне лоб. мидри спасибо, но тебе лучше выйти». Я оттеснил ее за дверь, забрал полотенце и быстро закрылся в ванной. И тут меня реально вывернуло. От сильного приступа рвоты я скрючился над раковиной, вцепившись в нее рукой, иначе бы ноги подогнулись. Казалось, из меня вываливаются к черту все кишки. Не знаю, сколько это продолжалось, но краем уха я слышал, как Мидри за дверью шепчет друидские заговоры, убирающие боль. Когда все закончилось... Мне заметно полегчало, даже голова перестала болеть. Только была проблема. Никакой красной мыслянистой жидкости, как завещала Йонна, из меня не вышло. В основном выпитая вода. Я перевел дыхание и, прижав полотенце к рту, заглянул в зеркало на стене. Твою ж мать! Красные зрачки все так же смотрели на меня из отражения.